Власть учеников. Глава 19, стих 30. Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Не первый раз мы видим это. Ученики имеют власть над Учителем. Это ученики, выучившиеся у своего Учителя ученичеству Христову. Они повинуются Духу Христову в любви своей и заботе своей и учитель их подчиняется им».